Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. На этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований. Князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Геккерин был педераст, ревновал Дантеса, и поэтому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество. Анненков. Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно. В это время только что учреждена была городская почта. Князь Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе со Скалоном на Михайловской площади в доме Зантвайбена. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них. Он по совету Скалона не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения. Вяземские жили тут же под Лемещерских, то есть близ дома Вильегорских на углу Большой Итальянской и Михайловской площади, ныне Качкурова. Россет по записи Бартенева. Ревность Пушкина усилилась, и уверенность, что публика знает простыд его, усиливала его негодование. Но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами. Подозрение его и многих приятелей его падало на барона Геккерена. Барон Геккерен за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его Коному, осталось неизвестным. Иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв э, в связи с его матерью. Другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса потому, что полюбил его. Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Геккерин имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многие, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником всех писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекший его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Коль был сей расчет, Геккерен был способен составить его. Подозрение пало также на двух молодых людей, князя Петра Долгорукова и князя Гагарина, особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном Россетт. На нем подробно описан был не только дом его жительства, но куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Все подробности, неизвестные Геккерну, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Рассета, и подозрение, что князь Гагарин был помощником в всем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным, И казался очень убитым тайной грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие им принятое в Пасквиле не было доказано. И только одно не подлежит сомнению. Это то, что Геккерин был их сочинитель последствия доказали, что государь в этом не сомневался. И говорят, что полиция имела на то неоспоримое доказательство. Смирнов. Зимой 1836-1837 годов на одном из петербургских больших вечеров, стоявший позади Пушкина молодой князь Долгорукий, впоследствии известный генеалог, кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время уже ходили в обществе безымянные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему. Граф Адлерберг знал о том, находясь в постоянных дружеских отношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о всем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выразил желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Палчу, который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса, и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало, хотя на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов, он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную Адлербергом, не успели привести в исполнение.